Однако ничего придумывать не пришлось. Дверь подъезда была широко распахнута, и смуглые дети степей в заляпанных краской комбинезонах вносили в дом мешки с цементом и строительными смесями из стоящего поблизости грузовичка. Подумав, что будет решать проблемы по мере их поступления, Старыгин проскользнул внутрь вслед за одним из гастарбайтеров и взбежал на третий этаж. Сверху доносился оглушительный грохот, треск, звуки работающих перфораторов. На четвертом этаже полным ходом шел ремонт. Именно туда гастарбайтеры таскали свою поклажу. Дмитрий Алексеевич нажал кнопку звонка, выждал какое-то время. Ему никто не открывал, но это было вполне объяснимо. В таком грохоте экономка вряд ли услышала бы мелодичную трель звонка. Старыгин позвонил еще раз и машинально подергал ручку двери. Как ни странно, она оказалась не заперта. Он открыл дверь и заглянул в прихожую. Из глубины квартиры доносились какие-то мерные тяжелые удары. «Неужели эту квартиру уже успели продать, и здесь тоже начинают ремонт», — подумал он, прикрывая за собой входной дверь. «Да нет, быть не может». Вся мебель на прежних местах, даже ковры не убраны. Он не успел додумать свою мысль, потому что увидел приоткрытую дверцу шкафа-купе, из-за которой торчала женская нога в мягкой домашней тапочке. Старыгин шагнул вперед, откатил зеркальную дверь в сторону и попятился. В шкафу, под аккуратно развешенной одеждой, полусидела домоправительница. Глаза ее оставались широко открыты, но в них не было обычного для этой женщины выражения служебного рвения и непреклонной строгости. В них не было вообще никакого выражения. Глаза казались пустыми и мертвыми. Дмитрий Алексеевич наклонился над неподвижной женщиной, прикоснулся к ее шее, чтобы проверить пульс, И тут же в ужасе отдернул руку. Пульса не было, а на шее отчетливо виднелись страшные лиловые синяки. Экономка была задушена, задушена с невероятной силой и нечеловеческой жестокостью. Старыгин выпрямился, прислушался. Из глубины квартиры по-прежнему слышались глухие удары. Они терялись в грохоте, доносившемся сверху, в оглушительных звуках ремонта. И неудивительно, что никто, ни охрана, ни соседи по дому не обращал внимания на эти удары. Теперь он более точно определил их источник. Эти подозрительные звуки раздавались в хозяйском кабинете, то есть... в бывшей комнате Якова Романовича. Забыв на время о покойной экономке, Старыгин несколькими стремительными шагами пересек коридор, рванул на себя дверь кабинета и замер на пороге. Шторы на окнах были задернуты. В комнате царил таинственный полумрак. И в этом полумраке Дмитрий Алексеевич увидел высокую фигуру с кувалдой в руках. Этой кувалдой, неизвестный раз за разом, наносил удары по стене, в том самом месте, где, судя по рисунку Михаила Волкова, прежде находилась ниша. В стене уже образовался пролом, и человек с кувалдой мощными ударами расширял его. Почувствовав чужое присутствие, человек настороженно замер и обернулся. Сквозняк слегка раздвинул шторы. В образовавшуюся щель хлынул золотистый поток света, осветив человека с кувалдой, как свет рампы освещает актера на краю сцены. Это была Лидия. Нет, это была вовсе не она. Жесткий рот с узкими плотно сжатыми губами, холодный мужской взгляд темно-лиловых глаз, резкие мужские движения. — Выследил, — проговорил незнакомец, отставив кувалду и вытерев лоб тыльной стороной ладони. — Ну что ж, тебе же хуже. — Лидия? — воскликнул Старыгин растерянно и недоверчиво. — Это вы? Это ты? В лице незнакомца что-то неуловимо изменилось. Рот мучительно искривился, в чертах лица проступило... Женственная мягкость и беззащитность. Глаза посветлели, как морская вода в полдень. «Как вы здесь оказались?» — проговорила Лидия таким знакомым, таким волнующим голосом. «Уходите! Я не смогу!» И тут же ее лицо снова заострилось, окаменело, и из груди вырвался резкий мужской голос. «Поздно! Он никуда не уйдет! Он слишком много видел!» Старыгин сделал шаг вперед, протянул руки к Лидии, к тому человеку, в которого превратилась Лидия. — Остановись! — воскликнул он, вложив в свой голос всю убедительность, на какую был способен. — Остановись, пока не поздно! По лицу незнакомца пробежала мучительная судорога. На какое-то мгновение сквозь его черты проступили черты Лидии и снова растворились в жестком, безразличном мужском лице. «Поздно!» — прозвучал голос Лидии, и следом повторил резкий мужской голос. «Поздно!» Занавески на окне снова качнулись. В комнате потемнело, и лицо загадочного человека, вскрывшись в тени, обрело окончательную определенность. Он шагнул к Старыгину, легко и грациозно взмахнул левой рукой. «Удар!» Необыкновенной силы отбросил Старыгина в сторону. Упав в угол комнаты, как сломанная кукла, Дмитрий Алексеевич попытался встать, но ноги его не слушались. С отстраненным любопытством, как будто все это совершенно его не касалось, Старыгин смотрел, как странный и страшный человек запустил руку в пролом стены. Сначала он вытащил оттуда небольшую картину в узкой позолоченной раме. Старыгин узнал левую часть итальянского диптиха — огромное колесо Урабороса, катящееся по мрачной равнине. Отставив картину к стене, человек снова запустил руку в нишу. На этот раз он вытащил оттуда черную шкатулку, обитую серебряными пластинами. Руки незнакомца дрожали, когда он открыл крышку шкатулки — Комната наполнилась тусклым золотисто-зеленым сиянием, какой бывает в солнечный день на морской глубине. На черном бархате шкатулки покоился браслет, золотистая змейка, кусающая себя за хвост. — Ураборос! — прошептал Старыгин, едва слышно. — Ураборос! — повторил как эхо таинственный человек, в котором как... Ураборос в черной шкатулке была заключена Лидия. Он или она повернулся к Старыгину, сделал шаг, схватил свободной рукой кувалду, поднял ее. «Лидия! Не надо!» — вскрикнул Старыгин умоляюще. И снова по знакомому и незнакомому лицу пробежала судорога. Снова сквозь мужские черты проступило прекрасное лицо Лидии. Она выронила кувалду, сделала еще один шаг и ударила Старыгина сильной, горячей рукой в висок. На Старыгина обрушилась глубокая темнота, тяжелая, как могильная плита. В гулкой тяжелой темноте мелькнул далекий отблеск света, затем прозвучал едва слышный голос. «Очнись! Очнись! Не хочу!» пролепетал старыгин, едва слышно. Ему было так хорошо, так спокойно в этой тьме. Здесь не было боли, не было страха и смерти, только покой, бесконечный покой. Но назойливый голос повторял «Очнись!» И он приоткрыл глаза. Тут же на него обрушилась боль, боль и ужас. Он вспомнил все. Вспомнил человека с меняющимся лицом, человека с кувалдой, вспомнил мертвые глаза экономки. Это было слишком дико, слишком невероятно, чтобы быть правдой. Может быть, все это ему только померещилось, привиделось в тяжелом сне, из которого он вырвался с немалым трудом. Над Старегиным склонилась тонкая, Гибкая фигура приложила к голове мокрое полотенце. Боль немного стихла. Дмитрий Алексеевич разлепил пересохшие губы, прошептал. «Где... где тот человек?» «Не беспокойтесь», — ответил ему удивительно знакомый голос. «Вам нельзя волноваться». «Кто вы?» — прошептал Старыгин и тут же догадался. «Вера? Вера Антоновна?» «Да, это я», — подтвердила женщина. «Что здесь случилось?» «Здесь...» «Здесь был человек», — Старгин приподнялся, завертел головой. «Где он?» «Он ушел? Где Ураборос?» «Что?» — удивленно переспросила Вера. «Какой еще Ураборос?» «Как вы себя чувствуете?» «Как ни странно, не так уж плохо», — отозвался Старыгин и встал, придерживаясь за стену. Комната поплыла перед его глазами, но такой мучительной боли, как в первый момент, не ощущалось. Он огляделся. «Это была та самая комната, кабинет хозяина квартиры, а прежде жилище Якова Романовича, значит...» и все остальное ему вовсе не померещилось. Старыгин застонал. Вера озабоченно взглянула на него, стерла полотенцем кровь со щеки. «Вы можете идти?» «Могу», — неуверенно ответил Дмитрий Алексеевич и сделал шаг. Голова кружилась, но ноги держали его. Он повернулся к стене, к тому месту, которое крушил человек с кувалдой. В стене зияла огромная дыра с неровными краями. Значит, все это ему действительно не померещилось. Все это существовало на самом деле. Человек с кувалдой, человек с двумя лицами. Итальянская картина «Уроборос». Сейчас ни картины, ни шкатулки с Уроборосом не было. Их унес тот человек. «Я вызвала милицию», — проговорила Вера, — «поддерживая его. Если вы можете идти, давайте спустимся ниже этажом. Там живет одна женщина. Там вам будет спокойнее и безопаснее». Старыгин оперся на ее плечо и медленно пошел к выходу. Он был пока слишком слаб, чтобы возражать. И он пока не знал, что делать дальше. Они покинули страшную квартиру. Сверху доносились несмолкающие звуки ремонта, по лестнице сновали рабочие с мешками и носилками, которым не было дела до странной парочки, бледного человека с запекшейся кровью на виске, опирающегося на плечо хрупкой женщины. Спустившись этажом ниже, Вера позвонила в дверь. «Это снова ты?» — сухо осведомилась Сианина, открыв дверь. «А это кто?» «Впусти нас!» — попросила Вера, покосившись на Старыгина. «Мы все расскажем, только не на пороге». Старыгин удивленно смотрел на красивую статную женщину, кутающуюся в длинный махровый халат. Мокрые нерасчесанные волосы змеились по спине. Мимо прошел очередной гастарбайтер с мешком на плече. Инина взглянула на него, зябко поежилась и отступила в сторону. «Проходите». Закрыв за ними дверь, вопросительно взглянула. «Так что же случилось?» Но тут она, как следует, разглядела Старыгина и немного смутилась. «Что с вами?» «На вас лица нет. Нужно вызвать врача». «Не надо врача». Остановил ее Старыгин и шагнул вперед. Прихожая перед его глазами закружилась, и он сел на подвернувшуюся табуретку, прислонился спиной к стене. Головокружение прекратилось. «Не надо врача. Нужно остановить его или ее. Остановить того человека, иначе будут еще смерти». «О, теперь я понял, кто стоит за всеми этими смертями. Никанорыча и пропойцы Синдерюхина и Михаила Волкова. Она шла за мной по пятам». Велела мне узнать все про картины, а потом уничтожала людей, которые могли что-то про них знать. «Что он такое несет?» — спросила Янина, повернувшись к Вере. «Что за бред? Он или она? Кто вообще этот человек? Это твой реставратор? Поздравляю, он ненормальный». Вера хотела ответить, хотела объяснить, но вдруг осеклась, увидев лицо Старыгина. Дмитрий Алексеевич смотрел на что-то, и на лице его было изумление. Изумление и ужас. Проследив за его взглядом, Вера увидела на столике рисунок. Мужское лицо с узкими губами, с прямыми жесткими волосами и... и болезненно горящим взглядом. «Кто это?» — прошептал Старыгин, протянув руку к рисунку. «Какое вам дело?» — резко бросила Енина, зябко поведя плечами. «Это он!» «Он только что был в квартире наверху!» Старыгин взял рисунок в руку, поднес глазам. «А я тебе говорила!» — вступила Вера. «Не может быть!» Выкрикнула Енина раздраженно. «Он умер! Погиб в автомобильной катастрофе пять лет назад! И не нужно брошить прошлое! Это ничего не изменит!» «Пять лет назад?» — повторил Старыгин как эхо. «Лидия тоже попала в автомобильную катастрофу, после которой потеряла память. И тоже пять лет назад». Это не может быть простым совпадением. — Лидия? Лицо Енины изменилось, брови удивленно поползли вверх. — У него была сестра. — Лидия. — Когда мы поженились, она была совсем маленькой. — Кто это? — повторил Старыгин настойчиво. — Это ее бывший муж, — ответила Вера. Вадим Вересов. «Но он действительно погиб пять лет назад», — повторила и Нина, закусив губу. «Я видела его в гробу». «А я видел его в квартире этажом выше», — перебил ее Старыгин, «в той комнате, где когда-то жил Яков Романович». «Откуда вы знаете про Якова Романовича?» И Нина взглянула на Веру. «Это ты ему рассказала?» Она. — подтвердил Старыгин. — Но сейчас не в этом дело. Сейчас нужно остановить Вадима, пока не умерли еще люди. — Вадима давно нет! — истерично выкрикнула Енина. — Он погиб! — Он вернулся, — перебил ее Старыгин. — Он или Лидия. — Скажите, если бы Вадим хотел где-то спрятаться, какое убежище он выбрал бы? Странно, что вы об этом заговорили. Голос Янины стал неожиданно тихим и неуверенным. Как раз недавно я проходила мимо этого места, на набережной Мойке. Рядом с Юсуповским дворцом есть такой старый пятиэтажный кирпичный дом. У Вадима там была мастерская, прямо на крыше. Я узнала о ней случайно и была там только один раз. Я увидела Вадима на улице, заметила, как он вошел в этот дом, и пошла за ним. Думала, что он идет к другой женщине. По черной лестнице он поднялся на самый верх. С последней площадки по приставной лестнице выбрался на крышу. Я уже поняла, что дело не в женщине, но должна была узнать, должна была дойти до конца. Там на крыше... находился маленький домик из железных листов и шифера. В нем Вадим устроил свою мастерскую. Когда он увидел меня, страшно разозлился, чуть не избил. Тогда дело уже шло к разводу, и эта история послужила последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. — Нужно идти! Нужно идти туда! — вскрикнул Старыгин и вскочил на ноги. Его качнуло, он схватился за стену и с трудом удержался на ногах. «Сидите, Дмитрий Алексеевич», — проговорила Вера с нисходительно заботливым тоном. «Никуда вам не нужно идти. Вам нужен покой. Лучше всего, если вы приляжете. Сейчас приедет милиция. Мы расскажем все, что знаем. И дальше они пускай сами этим занимаются. А я провожу вас к доктору. У вас может быть сотрясение мозга». поэтому вам и привиделся умерший человек привиделся воскликнул старыгин возмущенно что и мертвая экономка мне тоже привиделась вера вы же ее сами видели видела вера переглянулась с яны заботливо коснулась лба старыгина левой рукой конечно там был какой то человек но вряд ли это был вряд ли это был покойный вадим «Это была Лидия», — хотел возразить Старыгин, но промолчал. «Может, вы все же приляжете?» — предложила на этот раз Енина. «Если можно, я хотел бы умыться», — ответил Старыгин, поднимаясь. Вера хотела поддержать его за локоть, но Дмитрий Алексеевич взглянул на нее возмущенно и едва не зашипел, как его кот Василий, когда малознакомые люди предлагают ему... полукопченую колбасу. Шторыгин прошел в ванную комнату, склонился над раковиной и долго плескал в лицо ледяной водой. Потом взглянул на себя в зеркало. Лицо было, как говорится, краши в гроб кладут. На скуле проступал большой багровый синяк, на виске красовалась огромная ссадина. Однако кровь больше не сочилась, а самое главное от холодной воды прошло головокружение и прояснилось в голове. и он понял, что должен найти Лидию, пока она еще существует, пока ее не вытеснила полностью та вторая личность, человек с узким безжалостным ртом и глазами убийцы. Он должен найти Лидию сам, не передоверяя это милиции, потому что только он понимает, что с ней сейчас происходит, или хотя бы догадывается. Старыгин выглянул из ванной. Женщины разговаривали на кухне о чем-то своем. Шумел закипающий чайник. Это были такие мирные, такие обыденные звуки. Казалось, в мире все стоит на своих местах, и в нем нет места чудовищным порождением тьмы, порождением больного мозга. Дмитрий Алексеевич, стараясь не шуметь, проскользнул в прихожую, открыл входную дверь и выскочил на лестницу. Там все еще сновали трудолюбивые сыны Востока. но снизу уже доносились уверенные шаги и голоса сотрудников милиции. Старыгин поднял воротник, опустил голову и, стремительно сбежав по лестнице, проскочил мимо оперативников и припустил прочь от подъезда. Ему показалось, что неподалеку мелькнуло до боли знакомое, как всегда простуженное лицо Александры Павловны Ленской. Но он не стал проверять это предположение. Отойдя подальше от подъезда, он поймал машину и поехал на набережную Мойки. Высадившись у Исуповского дворца, он окинул взглядом его стройный желто-белый фасад, вспомнив знакомые с юности стихи. «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки, устриженных лип на виду, глотая туманные стойки». «Бензинный угар на ходу». Там были строчки и об этом дворце, но сейчас его интересовало мрачное пятиэтажное здание красного кирпича по соседству. С узкой набережной не удавалось рассмотреть крышу этого здания, но Дмитрий Алексеевич не сомневался, что и Нина говорила именно о нем. В этом здании был единственный подъезд. Он был закрыт на кодовый замок, Однако, взглянув на кнопки замка чуть сбоку, Старыгин легко разглядел три кнопки кода, которые блестели сильнее остальных, вытертые пальцами жильцов. Нажав на эти три кнопки, Старыгин вошел внутрь и торопливо зашагал вверх по крутой темной лестнице. Откуда-то сверху донесся звук открывшейся двери, послышались девичьи голоса. «Нисколько не интересуюсь», Пускай он заткнется. Если его, блин, это не достает, так нечего на других пялиться. А тогда зачем ты в четверг на плавание пошла? Лиска Тихомирова мне говорила, что ты... А Лиска пускай тоже заткнется. Две миловидные девушки прошли мимо Старыгина, продолжая свой разговор. Внизу хлопнула дверь подъезда. Старыгин, слегка запыхавшись, поднялся на четвертый этаж». Дальше лестница стала еще круче и темнее. Он преодолел последние марши и остановился на площадке пятого этажа. Выше лестницы не было. Та женщина Енина говорила, что с пятого этажа на крышу можно подняться только по приставной лестнице, вспомнил Старыгин и огляделся. Только запрокинув голову, Он увидел под потолком узкую железную лесенку. С нее свисала веревка. Старыгин подпрыгнул, ухватился за эту веревку и потянул на себя. Лесенка развернулась на шарнирах, и нижний ее конец повис в полуметре над лестничной площадкой.